Расскажи Прядову об этом звонке. Пусть шевелит мозгами. Кое-какие возможности у него имеются. После его ухода Валерия залезла под душ и долго растирала себя жесткой мочалкой. Ей казалось, что вся она вывалилась в грязи. Часть третья. Око за око. Начало боевых действий. Страхов увидел из окна квартиры Ларисы, как к подъезду подкатили парни Коля на лисы. Аккуратно припарковали свою машину рядом с его восьмеркой. Он попросил Ларису не высовывать нос из квартиры и пошел к метро Алексеевская. Хотя было недалеко, двигался Страхов не спеша. Настроение у него было неплохое. Подписку о невыезде официально изъяли, а разрешение на оружие не вспомнили, и Кольт уютно устроился в наплечной кабуре. С ним Страхов чувствовал себя увереннее. Николая Ивановича пришлось подождать, все-таки от Булшева дальше до Алексеевской, чем от дома Ларисы, который совсем рядом. Страхов использовал это время, чтобы проверить, не ведут ли его неизвестные личности. Он заметил, как подкатил неприметный москвичок с двумя парнями и насторожился. Вскоре встал рядом джип Николая Ивановича. Колян Лиса вышел из машины, пожал руку Страхову и небрежно махнул в сторону москвича. «Это мои парни». «А сколько же их у тебя?» – удивился Страхов. «Двое с тобой, двое в москвиче». «Двое у дома Ларисы?» «Достаточно, чтобы я и мои близкие чувствовали себя в безопасности. Поедем, Евгений Львович, к ВДНХ. Погуляем по аллеям, побеседуем». Николай Иванович не признавал нового названия выставки ВВЦ. Для него она была, как и в детстве, ВДНХ. «Значит так, Женя». Кажется, начинаются активные боевые действия. Затишье кончилось. Ты помнишь придурка, которому мои парни руку и ребра поломали у твоего подъезда? Я его никогда не видел. Ну, без разницы. Важно, что знаешь о нем. Так вот, мы его после излечения взяли на заметку. Ну, пугнули как следует и неплохо прикормили заплатили авансом за будущую информацию. Что, сел на крючок? А как же? Такие, как он, пугливые, жадные. Ну и что? Страхова не очень волновали взаимоотношения в криминальном полусвете. У него своих проблем было достаточно. Но Колян Лиса не стал бы его вызывать навстречу, если бы его это не касалось. Он сообщил... Приехал откуда-то парень, совершенно неизвестный. Встречал его баран и сразу увез на свою дачу. Она у него в жаворонках. Там такой забор, что ничего не видно и не слышно. А может, друг-приятель по старым делам? Баран ведь две ходки в зону делал. Да не похоже. Пойдем дальше, страх. Ты помнишь Жучка и Емелю? ну, которым колеса прострелил. «Да, эти морды помню», — подтвердил Страхов. Они гуляли по центральной аллее выставки, остановились полюбоваться фонтаном бывшей дружбы народов, и со стороны казалось, что два друга, постарше и младше, приятно проводят время на свежем воздухе. Колян даже предложил. «Может, шашлычком побалуемся?» «Ну, если ты угощаешь». — улыбнулся Страхов. — Я без работы и зарплаты. — Нашел, о чем базарить, — удивился Колян. — Правило везде одно. Кто заказывает, тот и платит. Что за музыку, что за девку, что за шашлык? Они выбрали уединенный столик, и Колян продолжал. — Так вот, Жучок и Емеля охраняют сейчас эту самую дачу. Их там, как самых опытных и доверенных посадили, а жучка наша девочка выманила с дачи, ну, вроде как на свиданку. Ну, пообещала ему свою девичью благодарность за полсотни баксов.